Глава восьмая. Лили. Однажды утром доктор сообщает нам, что мама наконец-то может покинуть больницу. Он настроен оптимистично. Перед отъездом я снимаю со стен палаты свои рисунки. Ходит медсестра и с разочарованным видом говорит. «Может быть, оставите нам один или два?» Впервые кому-то, кроме мамы, понравились написанные мной портреты. Я оставляю ей несколько рисунков, и мы уходим. Внизу ждет такси. Я никогда не ездила с мамой на такси, да и на самолете с ней не летала. Впервые мы вместе сели в такси, чтобы уехать из больницы. Вот мы и не подметили этот факт, даже не подумали о нем. Я просто держу ее за руку. Этого я раньше тоже не делала. Я останусь на несколько недель, пока она не оправится, пока ее здоровье не улучшится, а потом вернусь в Лондон к семье. И я обосновываюсь в ее квартире. Никогда бы не подумала, что сделаю это. Не поверила бы, что способна на такое. Прошло столько времени, мы стали очень разными. Но это нужно было сделать. Единственный правильный вариант — возможно, жест любви. Очень странно снова жить здесь. Я больше не дома, я у нее. Странно снова окунуться в совместный быт. Я больше не юная девушка, какой была когда-то, и она уже не молодая мать. Мы две женщины, которым приходится заново принаравливаться друг к другу. Некоторые ее привычки теперь занимают все больше места в ее жизни. Раньше они меня раздражали бы, а теперь кажутся ерундой. Время, которое мы проведем вместе, ограничено, так что надо любить друг друга и забыть прежние обиды.